Глава 13. На следующий день с утра пораньше мы опять рванули в Уфу. Само собой, перед этим у нас в доме состоялся грандиозный скандал с допросом. Мама была не в курсе нападения, но по нервозности охраны неожиданно приехавшим военным, которые взяли наш комплекс под охрану, поняла, что опять случилась какая-то неприятность. Кстати, у нее состоялся долгий разговор с командующим вояками. Наша клиника постепенно превращалась в элитную, поэтому ей не хотелось, чтобы в округе шатались вооруженные люди, не всем нравилось такое количество солдат в округе. Ей пообещали эту проблему как-то решить. Пока я находился в душе, один из охранников рассказал ей все новости. Хорошо, что мозгов хватило в подробностях все не рассказывать. Мама повздыхала и потребовала в очередной раз увеличить себе охрану, вообще поменьше болтаться неизвестно где. Еще она потребовала купить бронированные машины, это была хорошая идея. Дополнительная защита еще никому не повредила, поэтому я решил заняться этим вопросом. Деньги на такое важное дело можно было выделить, уходили они как песок сквозь пальцы. Правду говорят, чем больше денег, тем больше возникает потребности в разных покупках. На этот раз до столицы добрались без приключений, да и наше сопровождение тоже увеличилось. Нашу колонну даже обогнать никто не мог, всем дорогу перекрывали. Забрав у довольного торговца драгоценные камни, за которые он уже получил деньги, я поехал на встречу с генералом. Он был занят, поэтому пришлось целый час сидеть в приемной. Мою охрану, естественно, никто в здании не пустил. Генерал выглядел помятым, по нему было видно, что он долго не спал. Под глазами виднелись синяки, а общий вид у него был сильно уставшим. Наверное, вставило ему руководство фитиль за перестрелку, которая произошла на веренной ему территории. Офицер меня удивил, встав из-за стола и поздоровавшись за руку. В прошлый раз он имел надменный вид, показывая, какое дело это одолжение, разговаривая со мной. «Что вас ко мне привело, молодой человек?» – спросил он, глядя на меня. «Да все то же», – улыбнулся я. «На сегодняшний день вы являетесь самым влиятельным человеком, которого я знаю». Поэтому хочу получить у вас разрешение на покупку нормального оружия для моей охраны. Я уверен, что этот вопрос можно как-то решить. Не думаю, что вы что-то выиграете, если меня все же смогут убить. А с автоматами нам будет гораздо легче отбиться в случае повторного нападения. И что-то мне подсказывает, что оно обязательно будет. Сидеть как мыши не высовываться я не собираюсь. Не привык, знаете ли, от проблем прятаться. Генерал задумался, причем я видел, что он лишь делает вид, что размышляет. На самом деле решение уже давно принято. Вы должны сдать то оружие, которое собрали с убитых, наконец произнес он. Мы вас не арестовали только из-за того, что вы оказали нам много услуг, которые мы не забыли. Хорошо, сразу согласился я. Оно у меня в машине можете сейчас забрать. Там все до последнего патрона. Не откладывая дело в долгий ящик. Я позвонил Геннадию и сказал, что за оружием сейчас придут. «Почему вы не хотите взять себе наших людей?» – спросил офицер. «Неужели так не доверяете нам?» «Я хочу, чтобы люди, работающие у меня, служили мне, а не вам», – объяснил я. «И да, и я вам не доверяю. Не лично вам, а вашей структуре». «И чем же наша структура заслужила такое недоверие? Насколько я знаю, мы всегда честно вели с вами дело. Это да». Ухмыльнулся я. Знаете, что интересно? Откуда у нападавших на меня людей взялись защитные амулеты, которые я передал вашим людям? Причем я уверен, что это именно мои изделия. Что? неподельно удивился генерал. Я думал, что у него глаза из орбит вылезут, настолько он был ошарашен. Вы уверены, что это ваши изделия? Да, вот они. Я положил камни на стол. Погодите, я сейчас. С этими словами генерал быстрым шагом вышел из кабинета. Как только офицер удалился, из другой двери вышел мужчина и уселся на стул у стены. Казалось, он совсем не обращает на меня внимания. Я призадумался. Похоже, генерал на самом деле не в курсе, что у них украли несколько амулетов, а это значит, что в верхушке ФСБ сидит предатель. Вряд ли про эти амулеты знает много людей, скорее всего небольшая группа посвященных. Вероятно, наши сопровождающие в полубое не заметили, что на нападавших имеется защита и не сообщили начальству. Ладно, без меня разберутся. Минут через тридцать генерал вернулся, его лицо стало еще печальнее. «Вернемся к нашим баранам», – хмуро бросил он. «С какой целью вы ко мне приехали? Сообщить о том, что украли амулеты? Вы могли бы сделать это по телефону?» «Хочу получить разрешение, чтобы моя охрана была хорошо вооружена. Я вам уже об этом сказал. У меня в окружении нет отморозков. Уверяюсь, с нашей стороны проблем не будет. Я просто хочу максимально обезопасить себя и свою семью». «Хорошо», – кивнул генерал, – «теперь поговорим о другом. Вы говорите, что можете создать артефакт, с помощью которого можно делать сотни амулетов. Я правильно понял?» «Да». Много времени на это нужно потратить. Скорее всего, несколько месяцев, задумчиво произнес я, сам этот артефакт собрать несложно, но все камни нужно заполнить энергией, а я один. Ясно, кивнул генерал. Почему вы не сказали, что можете ставить защиту на транспорт? А почему я должен был об этом сказать? Я же не ваш служащий. Генерал нахмурился, не привык к такому обращению. По его лицу было видно, как сильно он хочет дать команду своим бойцам, чтобы они мне объяснили, как нужно с ним разговаривать, но резонно сдержался. Амулеты на транспорт вы тоже с помощью своего артефакта будете делать. Вы один можете устанавливать амулеты на технику? Нет, для транспорта нужен другой. На технику амулет может поставить любой человек. Чем крупнее и чище камень, тем больше радиус его действия. Также от частоты камней зависят и их полезные свойства. «То есть получается, что у вас в доме стоит такая же защита, один крупный камень?» – спросил офицер. «Нет. В защите моего дома несколько камней. Один амулет не так эффективен. Если на мой дом нападут, то бандитам придется пробивать защиту всех камней, потому что они взаимозаменяемы. То есть быстро восстанавливают друг друга». «Ясно», – потер лицо руками генерал. «Наше правительство решило пойти тебе навстречу». Вашей охране будет разрешено приобрести более серьезное вооружение. Также вы получите нужное количество драгоценных камней для постройки этого артефакта. Само собой, стоимость камней вы должны со временем возместить. Позже договоримся, как это сделать. И еще одно. Нам бы очень хотелось, чтобы обо всех новшествах, которые у вас появляются, мы узнавали в первую очередь. Желательно лично от вас, а не от людей, которые поставлены за вами следить. «Видно будет», – улыбнулся я, – «вы сначала у себя порядок наведите, чтобы мои изделия против меня же не использовали. Это, знаете ли, крайне неприятно». «Наведем, не переживайте», – нахмурился генерал. – У меня к вам еще один интересный вопрос. «Нашим ученым удалось выяснить, что защитные амулеты защищают только одного человека. Почему это так?» «А вы бы хотели, чтобы они защищали сразу десяток, так что ли?» Почему бронежилет защищает только одного человека, а не пятерых? Может быть потому, что надеть его может только один человек? Я не об этом, наморщился генерал. Бронежилет может надеть другой боец. Почему активированный амулет нельзя передавать? Он перестает работать. Отличный вопрос. Если бы сразу поинтересовались, то не пришлось бы вашим ученым тратить на это свое драгоценное время. Они не смогут найти ответ при всем своем желании. Это почему? Потому что даже в нашем магическом мире не смогли решить эту проблему. И я вас уверяю, занимались этим очень сведущие в этом магии, но безрезультатно. А в чем проблема-то, не понял генерал. Вы же их как-то создаете, значит, имейте понятие об их устройстве. Вероятно, там нужно что-то изменить. Вот ведь задумчиво подпер я рукой подбородок, кто бы мог подумать, сотнями лет искали разгадку, а нужно было всего лишь. «У вас?» – спросить. «И родствовать в другом месте будете. Я имел в виду, что всему есть объяснение. Любой, даже самый сложный механизм можно переделать». «Ну да», – хмыкнул я. «Только тут небольшая проблема. Магия – это не механизм. Она, конечно, неодушевленное создание, но и бездушным предметом ее не назовешь. По сути, защитный амулет – это такой магический накопитель с особыми свойствами. Активируя его, человек привязывает защиту именно к себе». И амулет ему служит, оберегает его. В общем, не забивайте себе голову деталями, нет решения у этой проблемы. Просто помните, что после смерти человека этот магический камень превращается в простую драгоценную безделушку. Человек при жизни может передать этот амулет, продать, но защищать он больше никого не будет. Больше драгоценный камень нигде не используешь, разве что-нибудь украсить. «Ладно», – махнул рукой офицер, – «будем знать» а с техникой как? А вот тут все гораздо интереснее. Дело в том, что с неодушевленными предметами амулет взаимодействует гораздо лучше. Если уничтожить машину, а потом ее собрать, даже если в ней будет небольшая часть от прежней, то защита снова начнет работать. Главное, чтобы при этом сам амулет не испортился. Ну и размер машины нельзя менять, иначе толку от амулета не будет. А вы можете обучить своим способностям других людей? Задал, наверное, главный для себя вопрос генерал. «Будут вам помогать?» «Нет, это невозможно». «В чем причина такого категоричного ответа?» «В том, что я еще ни разу не встречал у вас людей, у которых есть расположенность к магии, их нет, понятия не имею почему. Ваш мир от нашего особо не отличается, разве что развитие пошли в разные стороны. У нас в магию, у вас в технологии». «А как вы определяете...» есть у человека расположенность к магии или нет. Я это просто вижу. Как у вас говорится, рыбак рыбака видит издалека. Ладно, рад, что заехали. Поезжайте домой, дел у меня теперь еще больше. До свидания. Надеюсь, что причина нашей следующей встречи будет более веселой. В коридоре меня встретила охрана, до выхода прошел сопровождением или скорее конвоем, «Не нравится мне эта организация. Ох, как не нравится. Когда мы приехали, вся стоянка была занята, пришлось парковаться на противоположной стороне во дворах. Мы без приключений пересекли улицу и уже подошли к машине, как неожиданно мимо проходившая бабка рванула ко мне и, брякнувшись на колени, принялась причитать. Моя доблестная охрана только на последнем метре успела ее схватить, но та уже уцепилась в мои ноги. Я такого не ожидал с виду от мирной старушки, но машинально чуть ее не убил». Последнее время старался всегда быть готовым к нападению. «Помоги моему сыночку, ты можешь. Я видела по телевизору, как ты исцеляешь. Помоги!» – бложила она на всю улицу. «В больницу приезжайте, помогу». «Не поможешь. Он старше 12 лет, а ты только до такого возраста бесплатно лечишь. Помоги. Буду до конца жизни Богу за тебя молиться». Все это время охранник пытался отцепить бабку от меня, но не тут-то было. хватку у старушки была бульдожья. «Где он?» «Вот, в этом доме мы живем, помоги моему маленькому сыночку, прошу, ты на это пять минут потратишь, а человеку целую жизнь спасешь, у него рак». После моего кивка двое охранников метнулись в подъезд, на который указывала бабка, мы двинулись следом. Увидев ее маленького сыночка, я просто охренел, ему было около сорока лет, не меньше, действительно болеет, только это не рак, а опухоль мозга. Развернувшись, я направился к двери, желая уйти». Бабка, перекрывшая собой выход из комнаты, снова заблажила, взывая к моему милосердию. Мысленно плюнув с досады, я оказал помощь. Зря поднимался, что ли. В машину шел злой, как собака. Не жалко было потраченных сил, просто охрана совсем не радовала своими способностями. Другие люди нужны. В моем мире все было проще. Сильный воин, значит, надежный охранник, а тут по-другому. Дело даже не в этой бабке». Тут нужно работать на опережение, заранее просчитывать весь маршрут. Больно смертоносное оружие далеко бьет. Наверное, я только сейчас начал это понимать. В моем мире такую бабку на полет стрелы ко мне бы не подпустили, как и прошлых зевак, а тут даже плетью не перетянешь. Думаю, надо думать, где взять профессиональных и верных охранников. На улице такие не разгуливают, и, как правило, эти люди всегда при деле, остаются только середнячки или откровенные ничтожества. Конечно, мои люди верны, умелые и профессиональные, но они воины, а не охранники. Ладно, кто ищет, тот всегда найдет. Пока ехали, вспомнил интересный случай, произошедший со мной в прошлой жизни. Я еще был молодым парнем, который только приехал учиться в магическую школу. Как и все подростки в моем мире, я мечтал стать одним из адептов Светлого Ордена. Был у нас такой. В него входили только самые лучшие светлые маги. Светлыми называли тех, кто всю свою силу тратил на лечение больных. Меня не взяли. Мало добрых дел я совершил. Посмотрели бы эти старые улухи на меня сейчас. Как дурак, помогаю всем, кто просит. Умнее нужно становиться. Не тот этот мир, в котором ценят доброту и бескорыстность. У нас помощь детям являлась обыденностью. Даже император мог помочь больному ребенку, не говоря об остальных. И это не считалось чем-то особенным. Люди скорее осудят того, кто прошел мимо нуждающегося в помощи ребенка. А тут... Если поможешь кому-нибудь просто так, значит можно на шею садиться. Ладно, и видно будет, как дальше жить. Капитан ФСБ Сергей Юрьевич Громов был в своем подразделении на хорошем счету. По крайней мере, у него не было никаких взысканий. Начинал он службу еще в рядах непобедимой и легендарной. В лихие 90-е всякое случалось в его жизни, собственно, как и у других сотрудников. Он, как и большинство его коллег, брал взятки, крышевал торговцев, помогал решать проблемы нечистым на руку дельцам, но в то же время старался бороться со всем уж отмороженными бандитами. Благодаря своему острому уму ему удалось раскрыть несколько громких преступлений несколько дней назад ему проучили возглавить новый отдел который занимался изучением новой защиты для бойцов российской армии и все бы ничего да только на него вышел человек который предложил офицеру просто огромную до да неприличия сумму за несколько образцов этой защиты, причем дали хороший аванс пообещали иностранное гражданство и помощь в отъезде офицер был уже не молод поэтому хотел позаботиться о достойной старости что сыграло главную роль в его предательстве. Вынести из комплекса, где проходили исследования пару десятков драгоценных камней, которые составляли основу защиты нового поколения, не составило труда. Правда, пришлось вместо них положить другие камни, которые были куплены на полученный аванс. После того, как заказчики получили камни и испытали их, захотели еще партию. Конечно, все деньги за полученный заказ они сразу выплатили. Громов прекрасно знал, что сильно рискует, но предложенная сумма не давала ему покоя поэтому он согласился помочь еще раз. Его радовало, что подмена камней никак не была раскрыта. В научном комплексе ходили слухи, что простые камни ничем не отличались от тех, которые давали такую необычную защиту. Если поначалу капитан был очень напряжен, опасаясь разоблачения, то потом успокоился и стал ожидать поступления новой партии. Арестовали капитана прямо в кабинете начальства, куда его вызвали на доклад. Отпираться он не стал прекрасно понимая, что ФСБ это не полиция и адвокатов ему никто вызывать не будет. Надолго в застенках родного подразделения его держать не стали. Вскоре за ним приехали сотрудники совсем другой службы, а именно с контрразведки. Началась большая игра спецслужб двух государств. Через две недели кропотливой работы появились первые результаты. Удалось с помощью предателя передать англичанам несколько камней, которые якобы дают защиту на машины и механизмы, как их активировать капитан своим благодетелям не сказал, так как сам не знал. Англичане стали тратить огромные средства на изучение обычных драгоценных камней, отвлекая ученых от более важных дел. Конечно, очень скоро они узнали, что их обвели вокруг пальца. Российская Федерация – это не Советский Союз, поэтому почти про любой секрет можно было узнать. Достаточно заплатить кому нужно, а уж олигархи, которые находились у власти некогда великой страны, Расстараются. Вскоре о российской новинке узнали и другие страны. Эта информация просочилась и в средства массовой информации. Ряд прибалтийских стран тут же по команде подняли вой о новой российской угрозе. Причем этим странам просто дали команду, и они отрабатывали вложенные в них деньги, не имея понятия, о чем идет речь. Политики разных уровней требовали от России прекратить разработку нового вооружения – так как это ведет к дестабилизации обстановки в мире. Требовали от мирового сообщества введения против агрессивной страны новых санкций. Высокопоставленные чиновники действительно ведущих стран Европы зачастили в Москву за объяснениями. Впрочем, большинство из них знали истинную причину проблем не полностью, а можно сказать урывками, да и источники были не особо осведомленные. Президент России постоянно был занят и не мог принять дорогих гостей, поэтому эта работа свалилась на его помощников. Большинство наших политиков, которые понятия не имеют, о чем идет речь, просто охреневали от такого расклада, немного повозмущавшись и, как всегда, не добившись результата, СМИ успокоились, переключившись на другие проблемы. В это время в далекой Сибири на секретном испытательном полигоне прошли очередные испытания новейшей защиты для техники, причем прошли довольно успешно. Для того, чтобы поразить летящий самолет – потребовалось потратить 5 ракет «Земля-воздух». Летчики-испытатели из подбитого самолета благополучно катапультировались, так как тоже имели на себе защиту. Это был прорыв. Устанавливать подобное новшество на наземную технику было не совсем эффективно, так как ее можно было сбить с помощью достаточно легкого вооружения. На это нужно было потратить от 1 до 3 минут в зависимости от плотности огня. В связи с дефицитом защитных камней было принято решение установить защиту только на воздушную технику и проводить испытания дальше. Нужно было также проверить, не влияют ли новые амулеты, которым дали название «пузырь», на саму технику. Первичные испытания показали, что оборудование машин даже не видит защиту, которая их окружает. Электроника с прочими чувствительными узлами и агрегатами никаких сбоев не дают.